20. -е. Госпожа Феррейра, не забывайте, где вы находитесь. Это не Бразильский союз, не владение рода Бернадот, и даже не Корея, где вы вправе были разговаривать со мной, как с более низким по рангу. Австралия и вся ее акватория находится под моим руководством, и только я могу разрешить или запретить посещение континента. После этих слов наступило недолгое молчание, которое нарушил... Громкий смех одного из незнакомцев. Огромного чернокожего парня, чье тело было покрыто множеством шрамов. И почему я не увидел его сразу? Впрочем, и еще двух мужчин, что присоединились к темнокожему гиганту. А вскоре смеялись уже все, за исключением Адмирала, Ханюла и самой Алессандры. Ну и меня с компаньонами, конечно. Похоже, никто не ожидал, что Ротши вот так возьмет и поставит на место одну из сильнейших женщин в мире. «И почему люди всегда такие странные?» Задумчиво произнесла Тита, не понимая, что так всех развеселило. Оставил ее вопрос без ответа. «Здесь так просто не объяснишь. Необходимо быть в курсе всех взаимоотношений между этими людьми. А пока я могу точно сказать, что они все очень давно знают друг друга и поэтому позволяют подобные выходки». «Могу предположить, что все они были в одном отряде». И было это еще до того момента, как Ханьюл попал под руководство Бати. Было видно, что мечник из всех собравшихся знает только Александру и адмирала Ротши, а еще он как-то странно посматривал на китаянку, хотя и мне ее лицо также смутно показалось знакомым. Черная мамба назвала ее Мамоко, но это имя ничего мне не говорило. Тем временем веселье закончилось, и великан извинился перед адмиралом, сказав, что это нервное. «В таком случае, если никаких возражений нет, то приглашаю вас, господин Пакт Хеджин, в кают-компанию. Там более подходящие для разговора условия. Если можно, не могли бы вы оставить своих...» Адмирал замялся, не зная, как назвать моих духов, но батя ему тут же помог. «Компаньонов». «Компаньонов на палубе». Касиопея боевой корабль и у нас просто нет столь больших кают-компаний. Пара мгновений и боря с титой уменьшились в несколько раз. Это я сделал просто для того, чтобы продемонстрировать наши способности. В любом случае, я не собирался никого, кроме Лерны, тащить с собой. Да и драконих убрал лишь из соображений безопасности, причем безопасности местных. Как-то мне совершенно не хотелось разнимать дерущихся дракониху и черную мамбу. А подобный поворот был бы вполне вероятен. Мать Урсула уже доказала, что не отличалась спокойным нравом и чрезмерной рассудительностью, поэтому вполне могла напасть на Лерну первой, просто решив проверить ее силу. Все присутствующие прекрасно поняли, от кого исходило давление во время нашего появления. А в случае, если она нападет первой, дракониха имеет полное право защищаться. Здесь контракт будет на ее стороне. В этом случае гордость блокадного флота может пойти ко дну, и всем нам придется добираться до Австралии в плавь, чего мне очень не хотелось бы. Как-то не сильно я люблю воду. Даже все мокрые подземелья стараюсь избегать. Суша мне нравится гораздо больше. Со мной пойдут Ханьюл и Лерна, сказал я, указывая на дракониху. Та безразлично мазнула по мне взглядом и уставилась куда-то вдаль, где виднелись смутные очертания чего-то большого. Должно быть, именно в той стороне находилась суша. И именно туда мне предстоит отправиться, чтобы вступить в свое право и решить для Земли проблему с австралийскими монстрами. Пока еще непонятно, как это сделать, но кое-какие задумки имеются. Здесь главное рассчитывать на здравомыслие и рациональность других повелителей Орды. Надеюсь, что после убийства главного дворфа у остальных его прибавится, иначе нам просто придется сменить всю верхушку Орды что-то я совсем размечтался. Еще даже не попал на континент, а уже строю такие планы. Да и кто мне сказал, что вообще получится так легко провести столь сильный отряд людей в самое сердце Орды? Сомневаюсь, что все вопросы, связанные с командованием, они решают на переднем крае боевых действий. А как таковые, они не прекращаются ни на секунду. Монстры постоянно прут вперед, чтобы прощупывать слабину в нашей обороне и вскоре они смогут ее нащупать. Осталось всего три года, что подарил человечеству Такеши Сумидза. Совсем скоро я смогу сам увидеть призванных им созданий и оценить их силу. А пока пойду следом за адмиралом Ротши в кают-компанию. Буду говорить, почему он должен разрешить мне отправиться в этот рейд. Чего-то подобного я ожидал, поэтому речь была подготовлена заранее. Демонстрацию малой доли силы моих компаньонов адмирал уже видел, поэтому мне будет гораздо легче убедить его, да и у него просто нет выбора. Он не сможет отказать. В итоге так и вышло. Собственно говоря, адмирал не пытался меня отговаривать. Как я понял, он уже давно все обсудил с батей, а все, что случилось на палубе, чисто спектакль, разыгранный для черной мамбы». Похоже, что она уже достала здесь всех, и вот таким образом ее решили поставить на место. Главное, чтобы она теперь не попыталась отомстить адмиралу, с нее станется. Но раз батя был режиссером этого спектакля, то он просто обязан был предусмотреть такую возможность. В общем, нам выделят транспорт, чтобы добраться до берега, и будут помогать всеми возможными средствами разведки, а порой и боевого характера. Но это будет только до конца зоны подконтрольной человечеству. Сразу на границе зоны ответственности стражей начинается довольно продолжительная зона отчуждения, где и идут непрекращающиеся бои. Вот через эту зону нам и предстоит пройти, чтобы оказаться на территории Орды. Там уже адмирал ничем не сможет нам помочь. Пропадет любая связь, и ни один дрон или спутник не смогут посмотреть, что там происходит. Но этого мне и не нужно было. Достаточно встретить хоть одного маломальски значимого командира, а дальше вообще все будет очень просто. Добраться до столицы Орды и раскатать соперников тонким блинчиком. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы доказать свое право. Ну а если нет, то пусть любой желающий выйдет и сразится со мной. Сомневаюсь, что таких будет много после моей победы над другими кандидатами. Сертаэля и других повелителей, что также захотят сразиться со мной, в расчет не берем. У них уже есть один титул, и хватит с них. Пускай губу закатают, а то правда, придется устраивать геноцид повелителей. Это совершенно непонятно, получится у нас это или нет. Все же помимо повелителей, там будет охренеть, как много обычных монстров, разумных монстров, которые знают, что такое стратегия и тактика. Да и в строю отлично умеют сражаться. Использовать магию, ловушки и всякую магическую дрянь, что клепают их зачарователи. В общем, огрести мы можем там конкретно. Подготовка не заняла много времени. Пока производилась разведка предполагаемого места высадки, батя познакомил меня с членами нашей команды. Чернокожего здоровяка звали Эмми. Он выступал в роли защитника, принимал на себя все атаки монстров и все такое. Сразу стало понятно, откуда у него столько шрамов. Очень странно, почему он до сих пор не избавился от них. Это же сможет сделать любой целитель средней руки. А еще очень странно, почему у Эми не было подходящего снаряжения, ведь в этом случае он вообще обходился бы без шрамов. Но предполагать я могу все что угодно, пока не увижу великана в действии. Скорее всего, его способность максимально эффективно показывает себя именно без доспехов. Не очень распространенная сила, но и нередкая. Китаянка Мамоко, лицо которой показалось мне знакомым, оказалась одной из самых влиятельных женщин Китая. Ее сила заключалась в разуме и умении им пользоваться. Вот и во время нашего знакомства она сказала, что у нас будет всего 21% на успешное выполнение задуманного. Как по мне, так просто шикарный шанс. Одна пятая... И это при том, что Мамока практически ничего не знает о моей силе и силе моих компаньонов, а все расчеты она проводила только с учетом силы отряда Сахарова, даже без учета Ханьюла. Думаю, что с прибавкой наших сил проценты на успех резко стали бы подниматься. Хасан оказался специалистом по маскировке. Именно он при моем прилете спрятал половину отряда, да так, что я ничего и не смог заметить. Его талант пригодится в любом отряде. Если дело пойдет совсем плохо и придется пробиваться силы, то я предпочту идти в тени, прячась от всех встречных монстров. Иначе мы рискуем просто завязнуть на одном месте, постоянно сражаясь, как это уже случилось с Василием Ивановичем. Вот только нам на помощь уже никто не придет. Ассоциация не сможет собрать отряд, хотя бы малость приближенной по силе к этому». А еще в отряде бати были близнецы, брат и сестра. Виктор и Аделина. Василий Иванович представил их как некромантов и больше ничего не стал говорить. Да и сами близнецы как-то не горели желанием общаться. Если все остальные были приветливы и общительны, то эта парочка идеально походила на роль некромантов. Такие же мрачные, тихие и скрытные. Но раз они здесь то обладают незаурядной силой и прекрасно умеют ею пользоваться. Они некроманты они или нет, без разницы. Главное, что на нашей стороне. Да и поднимать они будут монстров. Людей на континенте уже давно нет. Но на этом батя не остановился. Он представил абсолютно всех членов своего отряда, в том числе и черную мамбу, о силе которой я практически ничего не знал. Как казалось, мать Урсулы... Специалист по нанесению максимального урона за короткий промежуток времени. Вроде в играх таких называют ДД. Так вот, сила Алесандры идеально подходила для этого. Она могла одинаково эффективно работать как на ближней, так и на дальней дистанции. Но в любом случае более подробно о силах всех членов отряда Бати я смогу узнать непосредственно во время боя. Единственным, чья сила для меня по-прежнему оставалась загадкой, был сам Бати. Хотя и Ханюл явно темнил и многое от меня скрывал, но, как я уже говорил, во время боя все их секреты откроются. Здесь главное мне не показать лишку. Достаточно будет и того, что эти люди смогут увидеть, на что способны мои компаньоны. Перед отправкой на континент адмирал Ротши предложил нам поесть в нормальной обстановке, от чего я не стал отказываться. Кто знает, сколько дней придется добираться до места, перебиваясь сухпайками, которых у меня с собой несколько тонн. И Яков Моисеевич, как всегда, оказался на высоте и выполнил мой заказ выше всяких похвал. А заказывал я в основном еду и предметы первой необходимости, которые пригодятся в походе. Причем заказывал все это с расчетом на крупный отряд и, как оказалось, не прогадал. Конечно, и Сахаров позаботился, чтобы у его людей было все необходимое, но еще неизвестно, сколько времени у нас займет эта экспедиция. И запасы точно не будут лишними. Пока мы находились в кают-компании, Тита, Кай и Лерна, которая отказалась идти со мной, разгуливали по Кассиопее в сопровождении отряда, представленного адмиралом. Духам было очень любопытно побывать на боевом корабле, а один из представленных офицеров рассказывал им о его устройстве, походных и боевых характеристиках. В общем, все нашли, чем заняться перед отправкой. И когда я сообщил духам, что пора, они оказались рядом вполне довольны. Лишь Боря не выражал никаких эмоций, он все это время провалялся на палубе рядом с поврежденным вертолетом. Словно понимал, что дальше отдохнуть у него вряд ли получится, и поэтому пытался урвать каждое мгновение. Уже через полчаса мы высадились на опорном пункте человечества. Здесь всегда нес дежурство отряд из двадцати человек, которые в случае прорыва должны были не только сообщить командованию, но и остановить передовые отряды монстров. Если в подавляющем большинстве все служащие на флоте были обычными людьми, то в этот отряд входили только одаренные. Я бы оценил их всех на уровне сильного мага, а их командир оказался мастером». В принципе, при поддержке современного вооружения и всех ловушек, что были подготовлены, этого вполне достаточно, чтобы сдержать крупный отряд монстров. Правда, если там будет хотя бы один босс или штук 20 олитников, то подобный заслон продержится совсем ничего. Но уж лучше так, чем оставлять берег вообще без защиты. Всего таких отрядов было 8 и располагались они в самых удобных местах для того, чтобы попытаться атаковать флот, что монстры сделали совсем недавно, уничтожив сразу три блокпоста. Благо, человечество смогло отбиться и вернуть утраченные позиции. «Пожалуй, я смогу использовать здесь гораздо больше силы, чем предполагала изначально», произнесла Лерна, расправив плечи и начав глубоко дышать. Казалось, что до этого ей постоянно не хватало кислорода, и вот здесь эта проблема исчезла. Теперь она старается как можно быстрее восполнить недостачу. А все это было из-за резко усилившегося магического фона. Стоило только ступить на континент, и все ощутили щедро разлитую здесь магическую энергию. Я словно снова оказался в районе эпицентра. Даже джинны начали ворочаться в своей бутылке, и я это отчетливо ощутил. На всякий случай тайком извлек их бутылку, чтобы убедиться в ее целостности и сохранности, и тут же убрал обратно. Пока еще слишком рано выпускать Йодна и Баракиса. Лерну необходимо подготовить к этой встрече, дать ей понять, что для нахождения ее мира нам потребуется проводника, еще лучше два, и лучше тех, кто уже там бывал, просто не получится найти. «Куда нам нужно идти?» обратилась ко мне китаянка, в руках у которой был планшет с картой прилегающей территории и всеми отметками о минах и прочих средствах сдерживания Орды, что на нашей территории было с достатком. Я сам понятия не имею. Предположительно, в то место, где впервые появилось подземелье, которое и стало причиной падения континента. На удивление Мамока ничего не сказала по этому поводу, хотя я говорил, что мы должны направиться в самое логово Орды. Вместо, откуда вылезли, продолжают это делать нескончаемые орды эльфов, орков, дворфов, ну и так далее. Правда, я надеялся, что так далеко нам не придется заходить. Достаточно будет встретить хотя бы одного нерядового монстра и дать ему понять, что я один из кандидатов на пост нового повелителя Орды. А дальше уж пусть выделяют мне соответствующее сопровождение и ведут в нужное место. Значит, нам необходимо будет углубиться на 923 километра от буферной зоны, дойти до города, когда-то носившего название Клифтон-Хиллз, и от него еще 17 километров до нужного места. Предположительно, дорога займет у нас 16 дней, и это при условии, что нам будут оказывать не самое сильное сопротивление. «А ты учла, что отряд будет постоянно находиться под моей способностью?» – спросил Хасан, и получил от Мамока полный презрение взгляд. Ты слишком ее переоцениваешь. После нашего рейда Орда резко усилила присутствие отрядов невидимок. Неужели считаешь ордынцев идиотами? Теперь они наверняка еще и усилят защиту от способностей, подобных твоим. Хватит собачиться. В любом случае нам сперва нужно будет добраться до буферной зоны. И уже там решим, как более эффективно двигаться дальше. Остановил начавшийся было конфликт батя. Хасан. Ты должен постоянно прикрывать отряд, особенно сосредоточься на парне. А вот на Хана можешь не тратить энергию, это лишнее. Он и без тебя сможет с легкостью скрываться даже от бусов. Да и с невидимками поможет нам справиться. В подтверждении этих слов где-то совсем рядом послышались звуки боя. Буквально несколько секунд и все прекратилось, а затем раздался удивленный крик бойца из отряда заграждения.